Аккуратно наблюдая за ними сверху, я постарался дождаться того самого момента, когда эти жуки отвлекутся на разные раздражители, которые я им обеспечу. Для метания мне как раз пригодились те самые камни, которые я запас для подобных фокусов. Да-да, я как последний идиот насобирал по земле камней и затаскивал их на самый верх. Также у меня было несколько заранее заготовленных шипов, которые я сейчас и буду против них использовать, помня о той самой уязвимости в защите этих жуков. Только вот прыгать сверху на них я уже не буду. Слишком устал я для этого. И один-единственный такой прыжок станет для меня смертельным, потому что, может быть, одного жука я так и убью. Вот только другие меня добьют на том самом месте. Их скорость и силу недооценивать с моей стороны будет просто глупо. Я и с одним еле справился. Знаете, сколько раз я проклинал себя, когда полез в это дело, попытавшись банально выманить этого жука на тот самый шип, установленный на земле? Сейчас я был просто уверен в том, что больше таких фокусов делать никогда не захочу. Хотя сразу стоит заметить то, что мне пришлось изрядно поднапрячься. Подобную охоту на этих монстров сверху было достаточно сложно выполнить. Хотя мне и удавалось наносить удары неожиданно. Я старался сделать все это как можно быстрее, просто предпочитая выбивать у противника сначала крайних бойцов, находящихся хотя бы пару мгновений вне зоны видимости остальных тварей. И в конце концов их осталось только два жука, которые стояли на поляне возле трупа того самого, с которым я сражался на ножах. Они даже не пошевелились, когда буквально в прямой их зоне видимости я убил последнего из их товарищей, ударив сверху ему в то самое уязвимое место шипом, сделанным из камня. У меня даже создалось впечатление, что они вообще никак не реагируют на происходящее, будто бы для них не существует всех этих сложностей или случайностей. Странно все это. Настолько странно, что я даже удивленно замер, пытаясь хотя бы понять тот факт, с чем именно я могу тут столкнуться. Вот только добраться до них мне сейчас было немного сложновато. Я старался как можно меньше шевелить ветви деревьев, и поэтому понимал, что при попытке перебраться с ветки на ветку, прямо над ними, могу привлечь к себе излишнее внимание. Что делать было бы нежелательно, тем более, что у меня закончились те самые шипы. Поэтому мне пришлось поднапрячься, и я решил попробовать использовать то, что есть под рукой — ветки. Аккуратно отделив сучок по соседству, я постарался медленно, но при этом максимально уплотнить дерево. И в результате из довольно толстой палки, толщиной где-то с мою руку, у меня получилась своеобразная игла, длиной около тридцати сантиметров. Однако вес остался тот же, да и сама плотность материала была просто запредельной. Осторожно прицелившись, я метнул это орудие убийства вниз одному из оставшихся живых жуков прямо в точку, которую надо было уничтожить. Разрушение этой точки фактически убивало это живое существо, банально обрывая весь энергообмен в организме. Лёхий щелчок, которым сопровождался этот удар, бросил монстра на колени, вынудив его в ноги просто сложиться, а я протянул руку за вторым таким сучком. «А что?» Варианты оружия вполне подходящие, если у меня нет выбора. Так что буквально в течение нескольких минут и второй оставшийся в живых боевой жук приказал долго жить. И только потом я смог откинуться на спину с тяжелым вздохом. Все это напряжение удалось мне с большим трудом. И я сейчас переживал о том, чтобы все это снова не отразилось на том самом симбионте, который пытался сейчас установиться в моей голове. Я думал так. Если мне все равно от него уже не избавиться, то почему бы не постараться установить все как можно более эффективно, хотя бы для того, чтобы защитить свои интересы? Как следствие, мне все надо сделать так, чтобы этот симбионт установился полноценно. Потом, если мне удастся отсюда выбраться, я, возможно, и смогу с ним что-то сделать. Информация о том, какие эксперименты проводят над разумными представителями Аграф, Наверняка заинтересуют тех, кто будет хотеть навредить им, чем я вполне смогу воспользоваться. Будет ли так на самом деле, я сейчас не знаю. Но мне хотелось бы предусмотреть возможное развитие событий, а для этого придется постараться». Именно с такими мыслями я и провалился в тяжелой, наполненной пережитыми мной эмоциями, сон. Усталость была настолько велика, что я банально не смог ничего больше сделать – Лишь потом, спустя некоторое время, мне удалось прийти в себя и спуститься вниз для того, чтобы собрать трофеи. А их было достаточно. Я постарался сохранить даже трупы этих существ. Ведь мне было неизвестно главное, кто это вообще был. Уже потом, спустя некоторое время, я вспомнил о том, что в этой галактике существуют разумные жуки — те самые архи, которые очень старательно пытаются гадить всем тем, кто находится поблизости. На всякий случай я старался сохранить все, что только возможно. К тому же, как напоминание о том, что поблизости все так же продолжал находиться их корабль, вокруг шныряли те самые мелкие жуки, которые особенной опасности для меня сейчас не представляли и на меня никак не реагировали, поэтому мне пришлось практически всех их перебить». Последние три жука успели вернуться обратно на корабль, и больше они своего носа, или, можно сказать, усика, оттуда не показывали. Я же в данном случае старательно ходил вокруг, выжидая того момента, когда появится еще какая-нибудь агрессивная тварь. Однако больше таких гостей с этой стороны не было. Видимо, те боевые жуки были, по сути, единственными защитниками интересов насекомых в данном случае. Такое было вполне возможно. Корабль-то достаточно небольшой, хотя в тех историях, которые Сарги слышал, будучи еще в приюте, эти насекомые предпочитали везде шастать на кораблях, сделанных из астероидов. Почему именно так, я не понимаю. Да и никто в Содружестве, наверное, так и не понял это. Хотя, надо сказать, что этих существ все же здорово опасались. Изрядно опасались, надо сказать. Эти твари были опасны. Вот только я сумел перебить целый десяток этих существ, являвшихся, видимо, достаточно опасными. Конечно, кто-нибудь сейчас, возможно, и рассмеялся, заявив о том, что моя мечта сбылась. Ведь практически под руками у меня появился корабль, который наверняка может летать в космос. Может, я с этим даже не спорю. Однако давайте подумаем вот о чем. Сумеет ли он долететь до Содружества? Это первый вопрос. Второй вопрос касается как раз того, кому именно он принадлежит. Я имею в виду то, кто его построил. Думаю, что появление такого кораблика на территории Содружества вместо каких-нибудь приветствий вызовет на себя шквал огня. Всего лишь по той причине, что разумные, проживающие здесь, достаточно сильно ненавидят архов. Так что, попытавшись сыграть на чем-либо подобном, я сильно рискую попасть в серьезную переделку — А это мне просто ни к чему. Поэтому мне бы хотелось постараться избежать таких проблем. А в том, что проблемы будут, я не сомневаюсь. Вот если бы я этот кораблик доставил в качестве своеобразного груза, тогда можно было бы его продать каким-нибудь ученым». «Ах вы, сучки ушастые, так вот почему вы сбежали». Размышляя над этой ситуацией, я неожиданно понял, что именно могло спугнуть Аграф с этой планеты. Именно появление жуков-архов. И явно не этого кораблика. Только появление крупных кораблей-жуков смогло отпугнуть аграфов от подобной охоты за мной. И если это все так, то мне надо быть настороже, всего лишь по той причине, что поблизости могут быть и другие такие красавчики. И мне желательно заранее держаться от них немного в стороне. Постаравшись аккуратно перебрать все то, что мне было нужно, и устроив полноценное захоронение останков тех жуков, которых я препарировал, я постарался направиться в сторону своего дома. Того самого, в котором я когда-то сделал большую глупость и принял гостей на свою голову. Я хотел убедиться в том, что там мне никаких сюрпризов не оставили. На том месте я уже жить явно не буду, это и дураку понятно». Однако, кроме всего этого, у меня там были некоторые припасы, которые необходимо было забрать. Определить направление движения и само то место, где был мой дом, оказалось не так уж и сложно. Эти умники графы протоптали туда довольно большую дорогу. Как оказалось, они использовали мой дом в качестве своеобразного опорного пункта. Вот ублюдки. Ну ничего, я когда-нибудь с ними все равно рассчитаюсь. «Такое не забывается!» Я ведь им ничего подобного не разрешал. Но, видимо, аграфы не умеют спрашивать разрешения, а просто берут то, что считают нужным. Пора им по наглым ручонкам надавать как следует. Добраться до того места мне удалось достаточно быстро. Потом я также быстро перенес все необходимое к новому месту жительства. Здесь тоже недалеко был родник, а также и то самое болото, где я мог найти себе убежище от преследования аграфов. Корабль «Жуков», как своеобразный трофей, все так же стоял на поляне. Причем даже, по-моему, он был открытый, хотя я не пытался туда проникнуть, ввиду того простого факта, что я не знал главного, что там за система защиты может внутри стоять. Вдруг он взорвется, когда я туда нос суну. Мне это ни к чему, поэтому я и предпочитаю не рисковать таким образом». К тому же этот кораблик будет своеобразной приманкой для всех тех, кто может попытаться высадиться на этой планете поблизости от меня. Я буду постоянно наблюдать за этой территорией. И как только замечу попытку вторжения, то тут же постараюсь встретить этих разумных, так как смогу. Хотя я заранее понимаю, что в данном случае вполне возможно и такое развитие событий, что тут могут просто высадить вооруженный дистант. который окажется мне не по зубам. Тогда мне заранее надо продумать пути к отступлению. Перетаскивал я все свои запасы достаточно долго, так как для начала было необходимо постараться сделать тот самый схрон в виде довольно крупной землянки. И только потом начал переносить те же продукты, которые я старался там сохранить. И все из-за того, что сам прекрасно понимал все возможные проблемы, которые у меня могут возникнуть, если я останусь на старом месте. Так что все это отнюдь не шутки. Тем более, что на носу была зима, времени у меня было мало, и все благодаря этим гостям, которые постарались испортить мне буквально все. И я не просил их совать свой нос в мою жизнь, но они это сделали. И теперь уже ситуацию не исправить». Доверие к жителям Содружества меня очень сильно пострадало после всех этих событий, так как я никому больше не верю. И теперь мне надо заново налаживать свою жизнь. Два года моя жизнь была более или менее стабильной. Да, я был немного удивлен тем фактом, что узнал, например, про тот самый поселок, который был уничтожен. Видимо, память бывшего хозяина моего тела не желала вспоминать об этих неприятностях. Однако теперь я все это понимаю и даже осознаю такие предосторожности моего разума и памяти. Что же делать на данный момент с учетом всех возникших проблем, я пока что не знал. Мне было достаточно удобно жить в том доме, но теперь он засвечен перед моими врагами. И, называя Аграфов врагами, я не шучу. Стали бы друзья так сопоступать со мной. Сильно сомневаюсь, что в мире содружества есть вообще подобное понятие. конечно, найдутся и те, кто тут же постарался бы заступиться за тех разумных, с которыми лично я еще не сталкивался. Да, не сталкивался лично, а вот бывший хозяин этого тела не расталкивался с тем фактом, что здесь все живут только ради себя самого. Так что заранее можно понять тот факт, что безрассудно доверять тут никому не стоит, да и находиться в том месте, где меня могут найти подобное разумное, мне категорически нельзя». Для создания полноценного жилья мне пришлось в срочном порядке выкопать две новых землянки. Одну достаточно большую и просторную поблизости от родника. Именно для того, чтобы она стала своеобразным холодильником. Вторую немного дальше, на пригорке. По сути, это была не землянка, а полноценная пещера. Хотя было делать все это при помощи обычных инструментов. Но это затянуло бы сам процесс стройки на достаточно долгий срок. а его у меня просто не было. Так что пришлось вспомнить о моих способностях уплотнять материал. Да-да, они мне и тут пригодились. Для начала я сделал своеобразный вход в пещеру под этим достаточно крупным холмом, который был не сильно заметен из-за растущего на нем леса, благодаря чему теперь имел возможность действовать. Причем делать это с моими способностями было не так уж и сложно. Самое главное было приноровиться к такой работе. Тут мне помогали те самые знания геометрии и трехмерное мышление, к которому нас приучали учителя в школе. Правда, пока что я старался действовать прямолинейно, и все пустоты под землей у меня получались кубическими. Заодно, старательно уплотняя землю, я создавал камень. И таким образом она становилась меньше по размеру. Просто я находил несколько линий, и смещал их в сторону, создавая при этом целую систему точек привязки. К тому же сразу стоит отметить тот факт, что как только мне будет нужно, я без особого напряжения смогу использовать их снова, банально закрыв проход. Сначала я сделал довольно длинный коридор внутри этого холма. Потом принялся создавать целую анфиладу комнат. Ну, устал я жить в одном помещении, где все навалено в кучу. А так у меня будут и кладовки, и даже коридор к холодильнику. Удобно, что за едой не надо будет выходить наружу. И за едой, и за водой. К тому же я постарался сразу запланировать и сделать себе купальню. А что? Родник рядом, и отвезти от него маленькую струйку воды было не так уж и сложно. Главное — научиться ее регулировать. Знаете ли, используя мои способности по уплотнению материала, мне было гораздо проще все это воплощать в жизнь, чем мучиться с теми же самыми лопатами и кирками. Металлических-то инструментов у меня нет под рукой. Пока что нет. Размышляя над этой проблемой, я вдруг подумал о том, а не получится ли у меня трансформировать остатки металла, которые все еще валяются на территории погибшего поселка, Возможно, этого я не знаю, поэтому мне предпочтительно начать действовать. Однако пока что я готовил для себя дом, новый дом. Создавая эту рукотворную пещеру, я сразу постарался подстраховаться и сделать аж три запасных выхода из нее. Мало ли с кем в будущем меня сведет жизнь. Причем два таких прохода вели достаточно далеко в лес, чтобы в случае чего можно было бы постараться как можно дальше уйти незамеченным. Или вернуться, в том случае, если вдруг снова припрутся нежелательные для меня гости. Слишком уж меня в прошлый раз легко перехватили. Повторять подобное я бы не хотел, поэтому был бы рад, если бы подобное больше вообще никогда не происходило. Хотя я уже заранее понимал, что и в этот раз без проблем дело не обойдется». Все только из-за того, что столкновение интересов будет слишком опасно для меня. Тогда я был обычным разумным, без каких-либо модификаций. Теперь же у меня в голове стоит непонятно что. Хотя я понимал, что для тех же пиратов, как своеобразный материал-заготовка для создания биоискина, я уже не подхожу. Но все же некоторые опасения продолжали бередить мне душу. Все только из-за того, что я действительно боялся. Боялся столкнуться с тем фактом, что в один прекрасный момент могу оказаться в очередной ловушке, из которой могу уже не вырваться. А мне бы этого не хотелось. Так подобное при случае могло стать опять же для меня смертным приговором. Нет, больше таких шуточек не произойдет. Именно поэтому сейчас мое логово будет выглядеть как своеобразный лабиринт ходов, и даже если кто-то туда и сунется, то его ждут весьма неприятные сюрпризы — Дорогу буду знать только я, остальные, любопытные, пусть страдают, тем более, что уплотненная до состояния камня земля стала тем самым укреплением полов, стен и потолков, что позволило в обходиться без каких-то там распорок, удерживающих своды этих коридоров. А уж те самые залы и комнаты теперь по своей прочности напоминали настоящий военный бункер. Из этого же строительного материала, вроде псевдокамня, я постарался сделать и своеобразные двери. Ими я разделял комнаты и закрывал склады со своими трофеями. И теперь, прежде чем выходить наружу, я буду сначала осматривать территорию вокруг. Над этим холумом росло достаточно большое и раскидистое дерево, мне напоминавшее земной дуб. Я проделал к нему проход, и при помощи этого самого способа разделения материала... Сделал проходы и в самом дереве, прямо в его достаточно толстом стволе. Зато само дерево продолжало жить, так как для самого дерева ничего не изменилось, ведь внутренние токи энергии и питательных веществ не были повреждены. И я проделал своеобразные воздуховоды, закрытые мельчайшими сетками из того же материала. Я мог выбраться наружу даже из самого этого дерева, на его ветви. Выбраться и осмотреть все то, что происходит вокруг. Поэтому сейчас я не переживаю. Возможно, вообще все то, что случилось со мной, все же пойдет мне на пользу. Ведь мое убежище стало теперь более надежным, чем было. И именно теперь я имею возможность более тщательно подходить к вопросу практики, так как я научился работать с материалами на новом уровне. Что касается этого симбионта... В последний раз, когда я слышал этот голосок, достаточно сильно меня нервирующий, Он сообщил о том, что распаковка продолжается, но ввиду того, что возникли проблемы с первичной установкой, теперь она продлится достаточно долго. Один цикл. Что это такое, я не знаю. Может быть месяц? А может быть и год. К тому же месяц уже прошел. Значит, с этим определением временных параметров я совсем немножко ошибся. Придется ждать год. Но чей год? Я уже знал о том, что год на этой планете отличается от года на Земле. И если примерно прикинуть различия, то становится заметно то, что разница почти в целый месяц. То есть, если этот самый цикл является годом по какому-то другому летоисчислению, то мне даже страшно себе представить то, сколько это может занять времени, и даже то, доживу ли я до этого момента. Не знаю, но рисковать мне не хочется, поэтому будем ждать. Время шло, и я постепенно организовывал свою жизнь. Спустя некоторое время, после новоселья, в новом месте жительства, я все же решил предпринять определенные действия для того, чтобы этот кораблик «Жуков» не сбежал. Я постарался провести один весьма интересный эксперимент. Надо, наверное, сразу сказать о том, что я тогда едва не скончался прямо там, возле него. И Я решил как бы опустить ту площадку, на которой стоит этот кораблик, гораздо ниже, под землю. Метров на двадцать пять-тридцать, так как именно такова была его высота корпуса. В общем, мне пришлось постараться, пока я опускал ту самую площадку, равномерно уплотняя землю вокруг него, то едва не склеил ласты. Но даже в этом случае я хотел сделать все правильно. Сначала я хотел сделать все и сразу, но потом понял, что такие усилия могут меня банально убить, поэтому пришлось разделить процессы. Так что для начала я начал уплотнять слой земли под ним, делая площадку, чтобы потом именно ее опустить до нужного уровня. После чего, старательно поддерживая эту площадку, принялся создавать своеобразный бункер-пещеру там, где он теперь будет стоять, уплотняя землю до камня под землей, а уже потом опустил его туда. Как результат, он теперь стоял в своеобразном убежище или даже ловушке, так сказать, на крайний случай. Это была целая технология, которую я продолжал совершенствовать. Сначала я сидел несколько часов, создавая своеобразную трехмерную сетку из тех самых энергетических линий, которыми собирался оперировать. Это было достаточно сложно, так как не все эти линии шли именно так, как было нужно мне. Но я справился. Потом, когда сетка была готова, мне надо было разделить ее на слои. Верхний слой я сдвинул в стороны, как гофру или жалюзи, создав своеобразный люк, который, по моему желанию, будет открываться и закрываться. При этом его тоже пришлось уплотнить, чтобы он сам не провалился внутрь той ямы, что я готовлю. Второй слой разошелся в стороны, не только освобождая место, но и попутно создавая своеобразные стены. Третий слой опустился еще ниже, создавая пол, а сам верхний дерн вместе с кораблем. Уже после подготовки этого убежища плавно опустился вниз. От моей норы сюда шел специальный проход, так как я сам прекрасно понимаю, что не всегда можно будет на виду у всех пробежаться через приличный кусок леса, добравшись до этого места. Повозиться с этим делом мне пришлось достаточно долго. С учетом всей этой возни и набитых шишек я ковырялся в этом все больше трех месяцев, Но если бы я делал что-то подобное при помощи обычной лопаты и кирки, то мне пришлось бы провозиться гораздо дольше. Хотя бы по той причине, что тот же кораблик «Архов» я не смог бы спрятать. А знаете, почему я это делал? Все просто по той причине, что догадывался об одном важном факте. Этот кораблик был слишком мал, чтобы испугать аграфов. А учитывая то, что после гибели их боевых особей больше никаких гостей не появилось... Можно было понять и то, что возле планеты сейчас не было никакого корабля-носителя. Куда он делся? Ну, не могли, аграфы эти космические эльфы испугаться этого малыша. В принципе, не могли. Ведь, насколько мне известно, тут была целая эскадра. Аграфы графы сами проговорились. Поэтому я знал этот фактор. То есть, где-то был тот самый корабль Архов, который сбросил здесь эту группу жуков. Зачем? Они здесь что-то искали? «Да что они здесь могли искать?» «Озеро!» — задумчиво хмыкнул я, когда понял, что поблизости все же есть одно место, сильно выбивающееся из общей картины. «Да, там, где живу, я достаточно все проверил и даже обжил. Но в самом озере, на дне, в самом центре, находится что-то, что вызывает у меня определенные опасения. Может быть, они прилетали сюда для этого?» Чтобы забрать это самое что-то с одного озера, просто не знали, где оно находится, и старательно шастали вокруг. А может быть, они просто высадились именно там, где шастали аграфы? Что они могли подумать, заметив усиленную бегатьню своих потенциальных врагов на этой планете? Архи явно могли заподозрить все, что угодно. Как результат из-за всех этих размышлений у меня появилась цель. Попытаться подобраться к этому странному чему-то, находящемуся под водой. Но как это сделать? Я же не рыбой под водой дышать не умею. Хотя у меня есть определенные способности. Но я в первую очередь умею пока что работать с твердыми материалами. А вода — материал жидкий и текучий. Смогу я ею управлять? Хотя было бы интересно. А вы представляете себе то, какое то разгуд для фантазии? В организме любого разумного жидкости вполне хватает. Можно за его заставить себе подчиняться. А что? Его запросто можно убить, если ты умеешь управлять жидкостью. Например, просто остановив сердце. Такое тоже вполне возможно. Нет, я не собираюсь заниматься массовым геноцидом. Однако мне хотелось бы найти возможность для повышения своих возможностей к выживанию. Я хотел спокойно жить». Возможно, заниматься какими-нибудь исследованиями и даже путешествиями, особенно в том случае, если бы у меня получилось обзавестись собственным кораблем. Однако с этим могут возникнуть довольно большие сложности, так как в первую очередь не стоит забывать о том, что теперь я могу стать нежизнеспособным организмом в Содружестве. И все из-за того, что именно аграфы вотнули мне в голову. «Возможно, кто-то тут же напомнит мне о том, что я намеревался использовать тех же самых юристов, чтобы наказать тех, кто мне уже когда-то навредил. Да надо, было бы неплохо. Однако давайте будем честными. Как я смогу наказать Аграфов? Ну, расскажу я там, что они со мной сделали, а те предложат меня вылечить. И что я буду делать в этом случае? Неужели сам, как последний дурачок, соглашусь отдать себя в их руки?» «Нет, это в принципе невозможно. В принципе, поэтому этим разумным придется про меня забыть. Хотя, возможно, я и напомню им о своем существовании. Но сделаю это так, чтобы они никак не смогли до меня добраться. Иначе все это для меня закончится еще хуже, чем было. А попадать в их руки в качестве лабораторной крыса я бы не хотел. Так что мне придется держать себя в руках, если я встречусь с ними». Будет ли так на самом деле, я пока что не знаю. Но постараюсь предусмотреть возможную проблему. Пока что мне оставалось только ждать. Снова ждать. Опасаясь того самого астероида Улья, который должен был бы находиться поблизости ввиду потенциальных угроз со стороны архов, я старательно готовил различные ловушки и не знал о том, что, погнавшись за кораблем Аграф, Этот довольно крупный рейдер вошел в одну звездную систему, где была расположена старая, еще второго поколения боевая станция Империи Арвар, которую использовали местные для защиты своих территорий. По сути, это была пиратская территория. Но это не имело значения ввиду того факта, что архи не разбирались в таких вещах. Им было глубоко плевать на то, с кем именно они могут столкнуться. Поэтому любой противник представлял для них своеобразную угрозу. Так что когда в ту систему, где находились пираты одного достаточно могущественного пиратского клана, ввалился этот довольно крупный корабль жуков, хозяева территории тут же его обстреляли. В данном случае насекомые действовали вполне предсказуемо. Как только они поняли, что поблизости есть враг, как тут же двинулись в атаку — Но они не учли того факта, что у этой боевой станции, несмотря на то, что была достаточно старой, были установлены мощные орудия, которые имели достаточно серьезный калибр и сумели приласкать этот астероид Улей от души. Несколько залпов, которые эти орудия успели дать до того момента, как до них добрались истребители Жуков, не оставили их кораблю-носителю ни одного шанса. Видимо, один из снарядов зацепил внутри этого корабля то самое хранилище антиматерии, потому что он практически мгновенно исчез в мощной разрушительной вспышке. Оставшиеся в живых жуки не имели выбора и банально принялись таранить корабли противника, до каких только добирались. Где-то с полсотни москитов, со всей скорости, на какую только были способны, врезались в орудийный пояс боевой станции один за другим пробивая себе дорогу в бронированных переходах. Серия взрывов прокатилась по этой станции, а потом произошла детонация боезапаса. Так что, кто бы там что ни говорил, архи сумели все же удивить своих противников, не считая еще и двух десятков боевых пиратских кораблей, от которых тоже мало что осталось. В тот день на территории фронтира фактически произошел передел территорий влияния. Пираты были не из тех, кто не воспользуется таким моментом, особенно с учетом сложившейся ситуации. И практически никто уже не вспоминал о том, что этот клан банально рискнул своей жизнью и жизнями своих бойцов, пытаясь остановить известных врагов всех разумных существ содружества. содружестве, это не имело значения. Значение имел именно тот факт, что в результате этого события кто-то был уничтожен, а кто-то сумел возвыситься — Это всегда имело первоочередное значение. Так что про этот клад вскоре забыли. Забыли и о том, как он считался одним из самых сильных, ввиду наличия у них целой боевой станции второго поколения. И даже два линкора было. Тоже второго поколения. Да это уже и не важно. Все они погибли в том сражении. Враг, с которым они столкнулись, был весьма опасен. Опасен для всех, кто проживал на ближайших территориях. Но это уже было никому не интересно. Совсем.